Волейбол 3000 Этот парень привлек внимание Устюжина едва ли не с первого своего появления в зале. За 12 лет тренерской работы Устюжину пришлось повидать немало болельщиков волейбола. Игры красивой, зрелищной и элегантной. Он видел разные лица. Заинтересованные, радостно увлеченные, спокойные, иногда скучающие или откровенно равнодушные. У случайных гостей. И все же лицо юноши поразило тренера сложной гаммой чувств. Оно выражало жадный интерес, напряженное ожидание, горечь и тоску, мерцавшую в глубине темно-серых внимательных глаз». Юноша приходил на каждую тренировку сборной буревестника. Появлялся в зале обычно за полчаса до начала и устраивался на верхней смотровой галереи зала, стараясь не очень привлекать внимание. Опытный глаз Устюжина отметил его рост. Метра два или около этого. Широкие плечи, длинные руки. И у тренера даже мелькнула мысль проверить юношу на площадке. Однако с началом каждой тренировки он забывал о своем желании и вспоминал только после очередной встречи с поклонником волейбола, не желавшим, судя по всему, чтобы его замечали. Через месяц Устюжин так привык к этому болельщику, что стал считать его своим. Случай познакомиться с ним пришел в руки неожиданно. В субботу, отработав с женской сборной «Буревестника», Устюжин заметил своего заочного знакомого у выхода из зала и подошел. «Здравствуйте! Давайте знакомиться!» «Устюжин Сергей Павлович, тренер!» «Вас заметил давно, с месяц назад!» «Студент!» Юноша, ошеломленный появлением незнакомого человека, кивнул. «Медицинский, второй курс!» «А на вид вам больше двадцати!» «Двадцать шесть!» Я работал, потом поступил. Ясно. Как вас звать? Иван. Иван Погуляй. Знаменательная фамилия. Устюжин усмехнулся, продолжая изучать парня. Теперь, стоя рядом, он понял, что недооценил его рост. Пожалуй, два десять, 2 пятнадцать. Прикинул он с долей удивления. Неплохо. И все же чего-то ему не хватает. И взгляд у него напряженный, будто он боится. Чего? У меня предложение, Ваня, — продолжал тренер. У вас идеальное сложение для волейбола. Не хотите заняться волейболом? Может быть, вы станете... Устюжин замолчал, увидев, какое впечатление произвели его слова на молодого человека. Лицо того побледнело... Потом жарко вспыхнуло до да слез. Губы дрогнули, раскрылись, напряглись. «Если не играли раньше, не беда», — поспешил Устюжин. «Главное, что вы любите волейбол. Это я уже заметил. За год мы с вами войдем в дубль состав буревестника. Даю слово». Юноша покачал головой, сжав губы так, что они побелели. Повернулся и пошел к выходу. Устюжин молча смотрел ему вслед, сразу всё поняв. Парень хромал. Нога не сгибалась в колени, и он относил ее чуть в сторону и ставил на полную ступню, все быстрее и быстрее, раскачиваясь из стороны в сторону, будто чувствуя взгляд. Кто-то за спиной сожалеюще цокнул языком. Устюжин вернулся в зал и задумчиво присел на горку поролоновых матов, вспоминая отчаянное лицо и глаза парня, в которых бились боль, ярость и отчаяние.